Глава 68. Наши дни. Тони. Сразу после ухода Нэнси я звоню инспектору Менверсу. Чувствую, как трещат кости при каждом шаге, как напрягаются и болят мышцы. Кажется, что я разворачиваюсь изнутри, словно семечко, почуявшее весеннее тепло. Я нужна Эви. Теперь я больше, чем когда-либо уверена в том, что она жива. Мой первый звонок уходит на голосовую почту. Снова набираю номер. С третьей попытки инспектор Менверс поднимает трубку. Мне необходимо знать, что происходит. Мои слова звучат так резко, что горло сводит. Наш последний разговор состоялся только вчера. Тони, уверяю вас, расследование идет полным ходом. Без запинки выпаливает он, чувствуя недоверие. В данный момент мы вникаем в дела мисс Дикон. Какие еще дела? О чем он? Они что, запрашивают информацию о ее банковском счете? Анализируют звонки? Последние покупки? Речь не о дорожном инциденте, инспектор. Да когда ты, наконец, начнешь искать мою дочь? Срываюсь я. Когда это станет для тебя главным? Миссис Коттер, Тони... «Я понимаю вашу тревогу, поверьте, но прошу довериться нам. Мы делаем всё возможное». «Видимо, он считает, что это успокаивает, хотя просто готов говорить и обещать что угодно, лишь бы я положила трубку. Значит, нужно сказать ему что-то такое, что заставит его слушать». «В похищении участвовал ещё один человек». «Тишина в трубке». «Откуда вам это известно?» Интонация официальная. Вспоминается Нэнси, которая помогает мне и маме, рискуя работой. А ведь ей, наверное, стоило немалых усилий получить место в медицинском центре. Я просто думаю, что должен быть кто-то еще. Незачем инспектору отвлекаться на открытие, которое Нэнси сделала в госпитале. Иначе вы обнаружили бы Эви в ее доме, разве не так? Тони, мы еще не убедились в том, что именно Джо Дикон похитила Эви. Преступления, связанные с похищениями людей, редко бывают так просты. И нам пока не ясно, каким образом немолодая, одинокая женщина, которая являлась Джоанна Дикон, могла похитить ребенка и скрывать этот факт целых три года. А как же фотография? У нее же нашли фото, на котором Эви выглядит гораздо старше. «На самом деле я не должен вам это говорить, но в настоящий момент эксперты изучают квартиру мисс Дикон. И если там есть хоть какие-то следы присутствия вашей дочери, они обязательно обнаружат их. И что вы будете делать дальше?» Я стараюсь сохранять спокойствие, но голос всё равно дрожит. Эви, может быть где-то ещё, живая. Вы ищете её?» «Извините, но я не имею права отвечать на подобные вопросы. Пока мисс Дикон не оправится настолько, чтобы мы могли ее допросить, мы не можем начать полномасштабное расследование. Но мы поддерживаем связь с больницей и будем знать, когда в состоянии больной наметится улучшение». «Ну, тогда проверьте последние сообщения на вашем телефоне». Обрываю его я. «Джо Дикон моргнула сегодня утром». И нажимаю «Отбой». Кровь кипит, сердце готово выскочить из груди. У меня нет никаких доказательств, но я почему-то уверена, что полиция поставила на моем деле крест. То есть они, конечно, делают все, что положено делать в таких случаях, но в глубине души не верят, что Эви жива.